Глава вторая. Страшная смерть. В чем только не убеждают человека страх и надежда. Люк Девовенарк. Действительная причина любого невротического страха не в том, что именно человека пугает – сердечный приступ, крушение самолета или пожар в метро. Обычно за каждым таким страхом стоит подсознательная проблема, которая и тревожит человека. дальше уже дело техники присоединить эту тревогу к какой то очевидной проблеме здоровью риском для жизни потенциальной агрессии со стороны неустановленных лиц то есть повод то чего вы будете бояться выбирается в каком то смысле рандомно в зависимости от того о каких возможных угрозах вы знаете вот почему большинство невротических страхов красивые но ну и в самом деле вам же придется своими опасениями с кем то делиться поскольку страх ограничивает вас в возможностях а если кому то надо рассказывать про свой страх то лучше чтобы он был максимально пристойным а еще лучше красивым чтобы красил так сказать мы выбираем для своих страхов всегда какую нибудь красивую историю в катастрофе какой нибудь ужасной погибнуть или от теракта а если болезнь то обязательно разрыв сердца или от страшной врачебной ошибки ну или вич на худой конец но что нибудь обязательно такое роковое яркое ну и дальше уже надо добавить нашему страху соответствующую случаю обстановку если уж мы придумали себе помирать то обязательно или при огромном скоплении людей на площади в толпе или напротив в абсолютном одиночестве в запертой квартире в глухом лесу в общем чтобы трагизм был чтобы литературно при этом подавляющее большинство из нас умрет весьма банально от какой нибудь долгой ничем не примечательной хронической болезни с большой вероятностью это случится в престарелом возрасте на унитазе во время акта дефикации это и в самом деле не редкость но подобные образы почему то людей не сильно впечатляют картинка недостаточно романтическая разрыв сердца которого так любит опасаться невротики это такая казуистическая редкость что даже смешно об этом говорить да и произойти он может разве что после четвертго инфаркта когда о соответствующем риске врачи пациенту уже напрямую говорят но не в двадцать лет на фоне полного здоровья как невротикам грезится вероятность разрыва кишечника и то значительно выше разрыва сердца но я не помню чтобы кто то этого боялся Не художественно. Звать на помощь, биться в конвульсиях, стянать и мучиться – это круто. А тихо, спокойно, без всякого пафоса, бытовым, так сказать, образом отойти в мир иной – нет. В этом направлении почему-то мысль не идет. Причем, если рядом оказывается кто-то, у кого страх покрасивее, то невротик с менее драматичным страхом тут же теряет всякий интерес к собственной пьесе. Но если бы угроза была действительной, разве бы мы стали бояться меньше? Нет. Но тут у человека словно бы отобрали главную роль, вот уже и играть как-то не хочется. Не тот драйв. Невротический страх должен быть красивым, ярким, драматичным. Это образ, художественный образ. И все бы ничего, если бы не последствия служения такому, с позволения сказать, искусством. Мы боимся летать на самолетах, но не боимся автомобилей. Между тем, у каждого 80-го в справке о смерти будет записано «Умер в результате дорожно-транспортного происшествия». А про самолет – это только у каждого 4-х миллионного. При этом человек считает, что поступает вполне логично, когда из-за страха авиакатастрофы отказывается от перелетов, но при этом гоняет по дорогам, как сумасшедший. Метро же, по статистике, вообще самый безопасный вид транспорта. но это надо знать какое безумное количество людей категорически отказываются спускаться в метро полагая что их смерть уже притаилась в одном из перегонов и ждет не дождется когда же там наконец остановится поезд с нашим героем невротический страх напрочь лишен здравого смысла при этом человек который испытывает этот страх находится в полной уверенности что он само здравомыслие но что случается если мы соглашаемся с ним и договариваемся с ним что с этого момента он будет предельно последователен допустим человек имеет классические невротические страхи про незакрытую дверь невыключенный газ или утюг и так далее что ж пусть с этого момента где бы он ни находился и чем бы ни был занят при появлении у него в голове соответствующего страха он действует логично все бросает и возвращаются домой Такой подход, если он действительно так и реализуется, полностью лишает человека возможности и дальше играть в такую игру. Потому что когда ты срываешься с важных переговоров или уходишь посередине спектакля из театра, или возвращаешься с дачи, хотя собирался провести там все выходные, или приостанавливаешь амурное свидание на самом интересном месте и едешь проверять утюг, то чувствуешь себя последним идиотом. Это очень терапевтично. в тот момент когда ты начинаешь нести ответственность за глупости которые сам же и сочиняешь а все наши страхи плод нашего же собственного сочинительства то тактика меняется сама собой эта ерунда чудесным образом перестает лезть в голову представить себе пожар в собственном доме от невыключенного утюга дело нехитрое и это тебя даже заводит бередит нервы создает драматизм развлекает а потом еще и счастливое спасение случается ничего же не сгорело узнаешь что твой дом цел и невредим и тут же счастье на душе необыкновенное это же по сути как новую квартиру получить от городского правительства в подарок ту потерял в огне а тут тебя на как погорельцу жилье причем тобою уже и обжитое мы не отдаем себе отчета в том насколько наши невротические страхи держатся на сумме положительных переживаний это же бесконечные эмоциональные гонки экшен которого многим так не хватает плюс счастливое спасение от страшной напасти которую мы сами же себе в своей голове и выдумали все это выражаясь научным языком положительные подкрепления нашим страхам почему люди любят ходить на блокбастеры и фильмы ужасов именно такая история пережить драматизм а затем счастливо спастись а когда у тебя фобия даже билетов в кино покупать не нужно голливуд собственного производства всегда с тобой но вот мы включаем здравый смысл и говорим себе дружок это все конечно прекрасно но давай ты будешь уже взрослым дяденькой или чётенькой который которая несет ответственность за собственные слова и если ты считаешь для себя возможным придумывать разнообразные катастрофы которых нет то будь добр отвечай за свои слова придумал себе пожар из за невыключенного утюга или чайника он то тогда встал и пошел спасать жилище не надо сидеть в театре не надо вести переговоры не надо отдыхать на даче и устраивать свидание не надо ноги в руки и на пепелище ведь если бы в твоей квартире действительно происходил пожар ты бы так и поступил ну так действуй все в твоих руках сам придумал пожар сам беги спасать квартиру молодца в результате если раньше подобная фобия доставляла человеку как это ни парадоксально множество насыщенных эмоциями минут и даже сладостных переживаний то теперь она напротив ставит его в дурацкое положение и подкрепление сплошь абсолютно отрицательное неловко неудобно накладно и так далее и если прежде мозг получал вознаграждение за свои фантазии то теперь он получает за них по шапке, а потому его спонтанная активность в этом направлении становится все меньше да шальная мысль может и пробегает, но мозг учитывая новые водные понимает что сейчас ему придется туго и словно бы говорит этой мысли спасибо дорогая и до свидания лечение последовательностью может быть использовано в любом случае с классическими фобиями. испугался что у тебя инфекция какая то тут же встал и пошел обследоваться в платную клинику но именно тут же и всякий раз когда у тебя эта мысль появляется испугался что у тебя приступ сердечный случится значит все лег на кровать уставился в потолок и не встаешь до вечера еще нужно на завтра все встречи отменить и телефон выключить надо же в конце концов поберечься раз такое дело серьезное если ты подходишь к самолету и начинаешь думать что он разобьется тут же дружок разворачивайся и иди сдавать билеты отправляйся на железнодорожный вокзал и попытайся сесть на поезд только сделай это независимо от того насколько важна тебе эта поездка ведь жизнь важнее любой встречи на которую ты из за этого опоздаешь будь последователен считаешь что разобьешься шагом марш из аэропорта и сейчас же иначе все эти объяснения невротические это какой-то сумасшедший дом кавкеанский мир безумия меня человек спрашивает как вы думаете мне лететь самолетом не вижу никаких противопоказаний отвечаю я с некоторым недоумением но ведь если я разобьюсь мои дети останутся сиротами нормально во первых почему я должен нести ответственность за то что в его воображении дети уже осиротели во вторых и если я правда возьму на себя эту ответственность самолеты как-то лучше летать начнут или что наконец в третьих если ты действительно так переживаешь по поводу сиротства своих детей то зачем ты их производил на свет или тебе кто-то гарантирует что кроме риска умереть в авиакатастрофе тебе больше в этой жизни ничего не угрожает вплоть до их совершеннолетия а если нет таких гарантий то почему в автомобиль садишься он же куда опаснее самолета проблема в том что на фоне красивого страха мы не стесняемся своей глупости а сми эти страхи только популяризируют рекламируют им несовестно впрочем все это мало кто понимает как то у меня на телевизионной программе была женщина которая панически боялась ездить на автомобиле просто обычным пассажиром боялась оказаться в аварии так вот она так стеснялась своего страха что если и садилась в машину то только в темных очках чтобы никто не видел ее испуганных глаз а вы считаете это зазорным бояться ездить на автомобиле спрашиваю я свою гостю ну конечно ведь никто не боится а я боюсь прямо как маленькая и добавляет вот бояться самолетов это не стыдно потому что все боятся и вот как это назвать если все боятся то значит можно логично оправдано а если никто не боится то это значит неправильно но разве общественное мнение заблуждение это какой то критерий опасности раньше вот все страшного суда боялись теперь единицы что то случилось с самим судом он перестал быть таким строгим как раньше переизбрали там председателя надо в какой то момент уже понять что бояться самолетов это значит расписываться в собственной глупости примерно то же самое что встать посреди летного поля с плакатом извините я псих у меня панические страхи и еще я глуповват малость Тот редкий случай, когда самокритика – самое то. Обычно я большой противник самокритики, просто ярый, а тут нет, я поголовно за самокритику. Глупо думать, что ты знаешь, от чего умрешь. Это чистой воды безумие. Даже в сказках и мифах, где вроде бы чудеса возможны, герои все равно не могут угадать, от чего именно помрут. Отец Эдипа, вещи олег и многие другие персонажи все были проинформированы об антураже грядущей смерти но не поняли намека и сгинули совершенно неожиданно для себя если ты веришь в судьбу то бесполезно пытаться избежать своей участи если же ты не веришь то тогда к чему вообще все эти тревоги когда в москве на каширском шоссе террористы взорвали два дома невроза в петербурге где я тогда работал в кризисном отделении собралась целая палата женщин которые в панике сбежали из своих домов будучи в полной уверенности что именно их подъезды взлетят в ближайшее время на воздух вернуться в свои квартиры они не могли понять это наверное можно но вот я захожу в эту палату смотрю на моих красавец и не могу отделаться от мысли милые родные вот вы о чем думаете а если они вздумают взорвать психбоницу это же какой яркий ход оригинальный вот какая в этом логика опасаясь взрыва перебежать из одного дома в другой не зная о том какой из них в принципе более взрывоопасен страх это попытка предупредить несчастье но проблема в том что никто из нас не знает откуда это несчастье придет случится может все что угодно и от всего на свете не застрахуешься а попытка контролировать все вокруг не более чем игра если вы хотите быть в абсолютной безопасности то нужно нанять машину мчс в скорую отряд в неведомственной охраны и пусть ездят рядом когда ты понимаешь что застраховаться невозможно твой страх оказывается безработным ты сам от него избавляешься как от бессмысленного ненужного тебе сотрудника если мы нигде не контролируем ситуацию то почему нужно бояться именно самолетов или лифтов если уж бояться то бояться нужно всего. Только вряд ли у кого-нибудь хватит на это силы духа.